Юлия Бузакина. Машевеловае лето. Глава 1. Маша приоткрыла глаза. Ей было очень холодно. Голова гудела так, будто она всю ночь слушала громкую музыку в наушниках. Надо же, зашевелилась. Услышала она насмешливый голос и сразу же проснулась. В ужасе осмотрелась по сторонам, но так и не смогла узнать ни затейливый интерьер тесной комнатки. Через мгновение перед ней возник и сам обладатель голоса. Статный, высокий и глубоглазый шатен, казалось, секунду назад сошел с обложки самого модного мужского журнала. Потертое трико и видавшие виды майка впечатления совсем не портили. Скорее наоборот, придавали ему неповторимый шарм. «Руслан!» — с облегчением выдохнула Маша и неловко села на кровати. Голова сразу же закружилась, И чтобы лучше рассмотреть своё утреннее видение рыцаря в потёртом трико, девушке пришлось потерть виски. Ты мне снишься? Очень хотел бы именно сниться, недовольно буркнул статный красавец и развернулся в сторону столика, придвинутого к маленькому окошку. Там жизнерадостно закипал чайник. Почему-то Маше в голову пришли стихи из детского букваря: "Чайник, все и посуди начальник" гласило всплывшее из подсознания двух стишье. Руся, миленький, но как я здесь оказалась? Прогоняя прочь глупые тешки, посмотрела в спину вдению Маша. Я же вчера вечером собиралась вызвать такси. Это было во дворце спорта. А сейчас я в нашей общаге, да? Но почему я здесь? Ты что, совсем ничегошеньки не помнишь, как на безумную покосился на подругу Руслан? Нет? Сокрушона развела руками Маша. Маша, хочешь, я дам тебе хороший совет? С оттенком презриливости фыркнул Руслан. Заканчивай свои отношения с этим музыкантом. Ничего хорошего тебя рядом с ним не ждёт. Конец апреля, сессия на носу, а ты пропустила половину занятий. Ладно, ладно, кончай читать нотации, поморщилась Маша от дикой головной боли. Лучше расскажи Как я попала к тебе в комнату? О, это отдельная история. Ты позвонила мне где-то ближе к полуночи, всхлипывала и просила встретить тебя. Мне пришлось ехать в другой конец города. А почему я плакала, Руслан? Я же была с Максимилианом, и у меня хватало денег на такси, чтобы после концерта добраться до дома. Скорее всего, изначально так и было, но твой Максимилиан По окончанию концерта остался на банкет и ты вместе с ним. Как следствие, деньги у тебя из кошелька испарились. Максимилиан тоже. Оставался только последний звонок другу. Коем оказался я. Прожёг недовольным взглядом подругу Руслан. Что сделать? Да, пожалуйста. Маша вновь потёрла виски, её мозг понемногу начинал работать, восстанавливая в памяти неудачный вечер. А почему ты не отправил меня домой? Маршрутное такси в полночь стояло только одно, и оно шло в сторону нашего общежития. Терпеливо пояснил Руслан, опуская пакетик чёрного чая Ахмат в пластиковую синюю кружку. Я решил убить двух зайцев одним ударом и тебя спасти, и домой добраться. Но можно было поймать такси? Маша потихоньку посела к столу. Ещё раз повторяю, «Твой кошелек оказался пуст, а стипендия будет только через неделю. Лишних денег сейчас нет, Маша». «Прости», — придвигая к себе кружку горячего чая, к сожалению, произнесла девушка. «И вообще, Маша, тебе пора очнуться. Как ты за несколько месяцев отношений с рок-музыкантом могла докатиться до такого? Отличница, активистка нашей группы, вдруг начала прогуливать учебу. И не ночевать дома. А твои родители, мне, знаешь, какую те радость пришлось выслушать от твоей мамы прошлой ночью. Она плакала в трубку, между прочим. Мама плакала, совсем снекла Маша. Теперь ей придётся выслушивать бесчисленное количество лекций на тему дочерей известных писателей так не поступают. Допили часть бутербродов из недорогого паштета, и Маша поспешила откланяться. Ей очень хотелось попасть домой до прихода мамы из университета. "Спасибо тебе, Руслан", натягивая чёрную дутую куртку с ярко-красными полосами, виновато пробормотала она. "Ты хоть на занятия придёшь сегодня?" сочувственно кинул ей взглядом однокурсник. Маша взгляд прихватила, и от этого ей стало очень неловко. "Приду, только в порядок себя приведу", пообещала она и быстро выскользнула из комнаты. Оказавшись на улице, Маша крепче застегнула замок на куртке и осмотрелась по сторонам. Весна в этом году не спешила посетить их Ростов-на-Дону. Граждане, зябко поеживаясь от холода, торопились на работу. Автомобили нервно сигналили друг другу в пробках, переполненные до отказа маршрутные такси постоянно нарушали правила дорожного движения, а одинокий регулировщик на проспекте Зорге отчаянно вскидывал руки и дул в свисток. Заметив зелёный свет светофора, Маре Хмура покосилась на помёршего от ветра регулировщика и шагнула на пешеходную дорожку. Ей была чужда вся эта звенящая суета. Впервые в жизни она вдруг почувствовала болезненный укол совести, сокрушаяs собственной безответственности, Маша прибежала к дорогу и влилась в поток граждан, гуськом тянувшийся к остановке автобуса. Нужного транспорта нигде не было видно, и она погрузилась в свои Невесёлые размышления. Её знакомство с миром музыки началось с задания, которое Маше поручил главный редактор факультетской интернет-газеты. К Новому году требовалось взять интервью у рок-музыканта, и знающие люди посоветовали ей обратиться к Максимилиану. Музыкант из него был так себе, безизвестный клавишник в обычной музыкальной рок-группе. Такие группы до дневок в их городе под пруд пруди. Зато со мнением Максимельяна было не занимать. Маша его заночевать сразу же не понравилось, но близился Новый год. Задание надо было выполнить, и она, скрепя сердцем, назначила ему встречу в университетском кафе. Максимелиан явился вовремя, поразив Марию своей пунктуальностью. Невысокий, коренастый, в чёрном деловом костюме, безупречно сияющих лаковых туфлях, с дипломатом в правой руке. Скорее, он был похож на начинающего профессора, чем на клавишника. Но больше всего Машу впечатлили его тёмные кудрявые волосы и постриженная по последней моде аккуратная бородка. На вопросы Максимилиан отвечал адекватно и в конце беседы даже оплатил кофе для Маши. Дома она кропотливо выстроила будущую статью, сдала интервью в редакцию и почти позабыла о своём случайном знакомом. Новый год отмечали всей группой в одном из многочисленных полуподвальных баров в центре города. Шампанское лилось через край. Всем было безумно весело, и никто даже не удивился, когда в разгар веселья к компании неожиданно присоединился Максим Льян. Так начались многострадальные отношения рассудительной Маши с эгоистичным и безответственным рок-музыкантом. Ее жизнь полностью изменилась. Она принимала участие во всех его мероприятиях, которые заканчивались далеко за полночь. Обычно бурные попойки с близкими Максимилианом по духу, местными рок-музыкантами. Родители Маши, уважаемые сотрудники университета, впали в отчаяние. Их единственная дочь, умница и красавица, на которую мать и отец возлагали столько надежд, вдруг превратилась в совершенно противоположность себя самой. Она забросила учёбу и перестала ночевать дома. Её гардероб, так тщательно контролируемый матерью для создания образа будущей деловой леди, внезапно разбавили рваные джинсы, кожаные куртки с немыслимыми металлическими заклёпками и ботинки на тяжёлой платформе. Мать заламывала руки, устраивала истерики и уговаривала свою дочь опомниться. Отец недоумённо фыркал в аккуратно постриженную бородку и выжидал, когда же безумие Марии подойдёт к концу. Это всё от того, Наденька, что ты не давала ей свободно вздохнуть в подростковом возрасте. Если бы она переболела этой болезнью в школе, сейчас мы были бы избавлены от всего этого колламбура. В школе, когда надо было поступать в университет, позволить ей такое в те времена? Возмущённо взвизгивала мать в ответ. Ну уж нет. Я и сейчас не допущу её морального падения. Ох, она и так упала ниже плинтуса, философским спокойствием хмыкнул Фёдор Филатов. У неё сплошные пропуски, ещё немного, и придётся брать акадэм. Маша, по своей природе девушка немного всбальмошная, но на недостаток разума никогда ранее не жаловшаяся. На этот раз никого не слышала. Она потратила многие месяцы на убеждение себя в том, что на самом деле в душе Максимилиан Расторгуев Очень тонкий и ранимый человек и нуждается в её поддержке. Однако события прошлого вечера доказывали совсем обратное. Каким бы ранимым ни был Максимилиан, он не имел права оставлять Машу без денег на другом конце города. От холода и ветра Маша не чувствовала пальцев на руках. В кармане куртки она нащупала кошелёк бордового цвета и нетерпеливо раскрыла его. В кошельке оказалось всего 50 рублей. Сокрушая собственные глупости, Маша запрыгнула в отходящий троллейбус. Ехать придется очень долго, но так она хотя бы согреется. Дома никого не было. «Повезло», — обрадовалась Мария, и, сбросив с себя верхнюю одежду, направилась прямиком в ванную комнату. Горячие струи душа постепенно приводили ее в чувства, и вскоре Маша совсем оттаяла. «Хорошо, что занятия сегодня начинаются с обеда», Так, у неё есть шанс их не пропустить. Закутавшись в тёплый пушистый халат с сиреневыми цветочками, она бодро протопала в свою комнату. Включила компьютер и приготовилась просматривать интернет-почту. Аська ничего интересного не показывала, и мысли вновь закрутились вокруг событий прошлого вечера. Перед Русланом было невыносимо стыдно. Он полностью прав. Машу очень изменили отношения с безответственным Максимилианом. Приняв его образ жизни, она оказалась в изоляции от своей привычной среды, где на первом месте стояла работа над собой, написание статей и участие во всех факультетских проектах. И с этим надо что-то делать, пока не поздно, изо всех сил постараться вернуть доверие семьи. Хлопнула входная дверь. Это мать вернулась с работы. Маш, ты дома? задала свой громкий вопрос из прихожей она. Дома, чувствуя себя как перед растелом, мне хотя выглянула из комнаты Мария. Анна, занятия тебе сегодня разве не надо? С 2 часов. Почему ты вчера вечером не приехала домой? Не хватило денег на такси. Пришлось остаться в общежитии. Манотова воспроизводила свой не очень честный ответ: "Дочь, я же давала тебе деньги. Как можно относиться так безответственно к собственной семье?" Мне за тебя очень стыдно, Маша. Если в ближайшее время ты не стряхнёшь с себя глупое наваждение, принимаемое за любовь, придётся брать академический отпуск. Ты хотя бы об отца подумай. Его репутация страдает больше всего. Я знаю, виновато буркнула Маша. Отца она очень любила, и намёк на то, что она портит его репутацию известного писателя, был просто невыносим. Обещаю, С сегодняшнего дня взяться за голову. Буду заниматься только учебой. Вопрос личной жизни на ближайшее время полностью закрыт. Мать недоверчиво покачала головой и направилась в сторону ванной комнаты. Но слова произносятся так легко. А попробуй воплотить их в реальность. Сразу же обломаешь зубы от трудностей выполнения. До сессии всего месяц. Пропусков у нее по всем занятиям больше, чем посещения. Из знаменитой фамилии родителя вряд ли поможет переломить ситуацию в выгодную сторону. Придётся поселиться в университетской библиотеке или в городской публичной, которая находится прямо напротив их института. Горестно вздыхая к обеду, Маша добралась до здания института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. В кафетерии заметила Руслана. Рядом с дымящимся кофе на столике лежал почёрканный лист. Руслан чему-то хмурился, черкал, снова хмурился и строчил замечания. Маша знала, что это за лист бумаги. Так её друг правил сценарий для факультетской команды КВН, в которой вот уже второй год являлся капитаном. Привет, нависла над Русланом Маша. Работаешь над сценарием? Да, конкурс на носу. Хотелось бы на этот раз занять хотя бы третье место среди других команд. Ты придёшь поболеть за нас? Ещё не знаю. На этот вечер у меня запланирована встреча с Максимилианом в ночном клубе. Они будут выступать. Ты Аню не видел? Нет, болезненно поморщился красавец. Сегодня нашу пепельную розу ещё не видел. Маша заказала себе капучино и села рядом с Русланом. Так уж повелось, что с самого первого курса они дружили втроём: Руслан, Маша и Аня. Тогда же Руслан имел неосторожность воспылать неземной любовью к Ане. И было к чему прикипеть. Роскошные длинные волосы, платинового оттенка в сочетании с розовыми пухлыми губками и точенной фигуркой могли свести с ума кого угодно, а первокурсника и подавно. Аня сначала отвечала на ухаживание, но быстро опомнилась. В ее состоятельной семье ценили достаток и карьерные успехи, а также серьезность намерений. Руслан, несмотря на внешнюю привлекательность, был полной противоположностью аниных семейных идеалов. Приехав учиться из маленького городка, он умудрялся выживать на одну стипендию и небольшие подработки в любых сферах деятельности. И ему было неважно, в чём эта деятельность заключалась. Главное, чтобы за неё платили, потому что дома у него осталась мать и младшая сестра, которые тоже очень радовались, и если Руслан присылал им даже минимальную мат-помощь. В общем, он не был героем Аниного романа. Несмотря на участь отвергнутого любовника, Руслан пронес свое трепетное чувство через все курсы обучения. Даже сейчас, рядом с Аней, он терял голову. А две недели назад случилось страшное событие. Родители нашли Ани, жениха, материально обеспеченного 35-летнего дядю с толстым кошельком и немного округлым брюшком. Теперь каждый день он забирал Аню из университета на своей очень дорогой иномарке, кормил в самых лучших ресторанах и дарил ей совсем не дешёвые подарки. Аня порхала на крылышках своего маленького женского счастья и не замечала ничего вокруг. Руслан делал вид, что Аня его совсем не интересует, но в глубине горячо любящего сердца образовалась зияющая, кровоточащая рана. Маша переживала за Руслана. Ей казалось, Аня законченная эгоистка и думает только о материальной стороне вопроса. Вряд ли возможно в её возрасте испытать чувства любви к взрослому мужчине, очень далёкому от мира журналистики. И вот сейчас Аня ворвалась в кафетерий, сияя словно утреннее весеннее солнышко. Машка, привет. Смотри, смотри, что мне подарил вчера мой любимый, размахивая перед лицом подруги толстым золотым браслетом, радовалась она. Руслан сразу же сник, съёжился и опустил плечи. Машу пронзила болезненная дрожь. Подумаешь, опуская приветствие, безразлично фыркнула она. Настоящие чувства всё равно не купишь. Да кому они нужны, если Дарья такие подарки? Не унималась Аня. За всё рано или поздно придётся платить, хмуро произнёс Руслан. Ты готова к более серьёзному шагу с этим папиком? Придётся целовать его каждое утро, готовить ему завтрак, приносить комнатные тапочки, свежую прессу и слушаться его командирского голоса. Ты меня путаешь с комнатной собачкой, разозлилась Аня. А если не можешь сам дарить такие подарки, то хотя бы другим не мешай наслаждаться жизнью. Машка, ты идёшь на пару. Жду тебя возле аудитории. Розовые губки загнулись в презрительной хмылке. И гордо задрав свою платиновую головку, Аня прошествовала к выходу. «Не расстраивайся, Руся!» Ласково притронулась к мужественной руке, нещадно комковшей почти готовый сценарий Маша. «Она сама будет страдать от своей глупости!» «Жаль, что от этого не поменяются мои чувства!» прорычал Руслан. «Больше всего на свете я бы хотел возненавидеть ее!» «Как допишешь сценарий, приходи на пару!» пропустила миму ше и его лирическое отступление Мария а после занятий можем погулять в городском парке я помогу тебе сочинять смешные сценки в парке было потрясающе красиво ветер утих и воздух наполнился неповторимыми весенними ароматами на многочисленных лавочках перед сценой кучковалась молодёжь из недавно проснувшихся уличных кафетериев зазывно играла музыка И в такой жизнерадостной атмосфере сценки для предстоящего конкурса сочинялись легко. Маша и Руслан хохотали до слёз, что-то черкали в уже новом двойном тетрадном листке, а чайно жестикулировали, изображая будущих героев вценок, и снова давились смехом. Засиделись до позднего вечера. Вместе с полумраком на парка опустилась прохлада и сразу же потянула домой, выпить горячего чая, закутаться в любимый плед. И посмотреть, что будет интересное по телевизору. Зайдёшь ко мне на чай? Засунув руки в карманы своей дутой чёрно-красной куртки, спросила Маша у Руслана. Мама обрадуется твоему визиту. Нет, мне ещё надо показать сценарий нашей команде. Поищу их в общаге. Отрицательно покачал головой тот. Ну, как знаешь, немного расстроившись, согласно кивнула Маша, и молодые люди побрили к остановке. Там и расстались разъехавшись каждый в свою сторону. Дома всё было как обычно. Отец работал в кабинете над своей книгой, мама на кухне болтала по телефону, я дома. Проскользнула Маша в свою комнату. Есть не хочу, перекусила в кафе. Загрузила компьютер и с нетерпением открыла почту. Среди спама обнаружила сообщение от Максимеляна приглашение на вечеринку в ночном клубе, где будет выступать рок-группа Баскарабас. Маша нахмурилась. Максим Ильян даже не потрудился пригласить её лично. Он просто отослал приглашение, как и сотни других знакомых. Выступление планировалось на тот же вечер, что и университетский конкурс КВН. Маша немного поразмыслив, собрала в кулак всю свою силу воли и написала отказ. Она пойдёт на КВН, займёт место в первом ряду и будет болеть за команду журналистов. Пусть даже после такого предательства её ждёт скандал. Взяла в руки сотовый телефон и быстро отослала сообщение Руслану. Я приду на ваш конкурс. Займи для меня место в первом ряду. Маша Филатова. Через 3 минуты пришёл ответ. Очень рад. Буду тебя ждать. Руслан. Девушка заулыбалась и отключила компьютер. Теперь можно попить чаю с мёдом и остаток вечера провести под телевизором. Мам, Чайник поставь, крикнула она в приоткрытую дверь. Будем чай пить.